Гглавва 3. В отличие от Гари, который обрел стабильность, когда бросил колледж и пошел в армию, опыт выхода Меэгган в реальный мир после окончания университета был полон борьбы и столкновений. Она вернулась в калифорнию к отцу, который был счастлив поддержать ее, пока она пыталась сделать перерыв в карьере. и все мысли о том, чтобы стать звездой бродвея сменились намерением блистать на экране. Если во время учебы в северо-западном университете она что-то и поняла, так это то, что у нее нет качеств необходимых звезд театра. а не была Д джерадин Пейдж, Пэтти Люпан или Анжеой Леэнсбери. Такой талант, как у нее подходил для экрана, а не для сцены. Согласно общему мнению профессионалов, Меэгган не была гениальной актрисой, и при этом у нее не было ни выдающейся красоты шаррлистерон, ни сексуальной привлекательности Дженнифер Лопус, способных катапультировать ее к быстрой славе. Для тома и его любимого цветочка не имело значения: преуспеет ли она на большом или малом экране или получит известность в рекламе. все, что имело значение, лишь перспектива стать настолько большой звездой, насколько это было для нее возможно. Мэгган могла надеяться, что ее раскроют как ланну Тернер или одну из королев кино времен голливудского расцвета. Но как ребенок Гливуда, она была достаточно умна, чтобы понимать, что это маловероятно. У нее не было природных данных. Хо хотя позже она приписывала отсутствие раннего успеха тому, что недостаточно черная или белое, на деле проблема была в другом. Тайра Бэнкс и Ванесса Уильямс не считали свой цвет проблемой, но обе женщины потрясающе красивы. Несмотря на свою привлекательность, Мэган не была настолько красивой, сексуальной, эффектной или запоминающейся, чтобы публика обратила на нее внимание, как это получилось у Бэнкс и Уильямс. У нее не было умопомрачительной фигуры для экранной славы. Ее фигура лучше подходила для подиума, за исключением того, что она была недостаточно высокой, чтобы сделать успешную карьеру модели. Хотя Меган любила камеру и уже знала, что делать, чтобы добиться максимальной отдачи, та просто не любила ее настолько, чтобы сделать из нее еще одну Мерлин Монро, Джину Лоло Бриджиду или Софи Лорен. Великие женщины-звезды были либо потрясающе красивыми, либо выдающимися талантами, как Мэрил Стрипп. в то время как Меган, несмотря на все ее надежды, амбиции и качества, не была ни тем, ни другим. Чего у Меган имелось в избытке, так это честолюбие, а точнее амбициозности, выходящей за рамки ее заметных качеств, а это означало, что любой успех, которого она добьется, будет зависеть от ее характера больше, чем от чего-либо еще. Этот период мог стать очень удручающим для нее, поскольку она ходила от прослушивания к прослушиванию, от просмотра к просмотру, но получала лишь отказы. По словам знавших ее людей, Мэган отказывалась сдаваться, как бы она ни была огорчена. Ее твердое убеждение в своей уникальности, что она лучше, чем думали они и другие, она настолько умная и изобретательна, что сможет превратить любую возможность во что-то более важное, как только войдет в нужную дверь. Все, чего ей не хватало – прорыв. Любой прорыв, даже крохотный. Как только это случится, она найдет способ занять вожделенное центральное положение. Хотя сначала наблюдателям казалось, что у Мэган может ничего не получиться, она, тем не менее, была достаточно умна и решительна, чтобы ценить то, чего не понимали другие. Успех в глазах публики — это не только природные данные, но и то, что касается восприятия и полезных связей, все, чем вы себя окружаете. Не обязательно быть великой красавицей, чтобы тебя признали красивой. Все, что вам нужно — Это быть достаточно проницательной, чтобы максимально использовать свой потенциал. Достаточно стильной, достаточно фотогеничной, достаточно оцененной, чтобы широкая публика ассоциировала вас с красотой. Примером тому была Диана, принцесса Уэльская. Довольно миловидная женщина со слишком большим носом и слишком маленьким ртом, плоскими скулами, но с хорошими глазами, прекрасным цветом лица, стильная, с модной прической и достаточной открытостью для знакомства. В итоге иллюзия стала реальностью. диана была принята за красавицу которая она стала благодаря упорному повторению действий и мастерской подачи все голливудские создания знают о вероятности выигрыша по урону битьти она применима в равной степени как к успеху на экране так как к актерам отказ не имеет значения если вы уверены что рано или поздно у удача придет к вам такова была позиция Меэгган и она сознательно предпочла быть счастливой независимо от того сколько времени ей потребуется чтобы достичь желаемого успеха Чего она не ожидала, так это, что вся подавляемая в себе боль будет иметь последствия в будущем. Первый настоящий прорыв у Мэган произошел благодаря ее связям, а не собственным стараниям. И есть вероятность, что она даже не попала бы на пробу без поддержки близкой подруги из Северо-Западного университета Линдси Рот, у которой был кастинг на романтическую комедию с Эштоном Катчером «Больше, чем любовь». Она предложила Меэгган роль из одного слова и та ее получила, но перед этим сообщила режиссеру Нажела Кулу, что она прочитала сценарий и думает, что ей лучше подойдет более крупная роль. Хотя ей не досталась та роль, которую она хотела, Меэгган получила то, что предложила ей линси рот и даже сумела расширить ее. В итоге ей удалось сказать в пять раз больше, чем предполагалось. Это не привело, как надеялось Меэгган к дальнейшему успеху, и попытка выйти на новый уровень не повлияла на ее отношения с рот. с которой они останутся близки. Однако с этого момента те, кому нравилась Меган, начали говорить о ней как о смелой девушке, а те, кому она не была симпатична, сочли ее излишне самоуверенной. Ее следующая роль была в научно-фантастической драме с юридическими хитросплетениями «Город будущего» с Иоанном Гриффидом, Виолой Дэвис и Нестором Карбонеллом в главных ролях. Рейтинги сериала были настолько низкими, что в эфир вышли только четыре из девяти снятых серий. Меэгган игравший эту совщицу, произнесла свою единственную реплику в чересчур оживленной манере. Она была похожа на Ричарда Бёртона, переигрывавшего в своих ранних кинорраляхх, пока Элизабет Тейлор не научила его более спокойному стилю, подходящему для экрана. Один продюсер сказал мне, что ранеенее страстное желание Меэгган добиться успеха было одним из факторов, которые помешали ей сделать это. Позже, когда она стала герцогиней и прочла закадровый текст в диснеевском документальном фильме в поддержку благотворительной организации «Слоны без границ», эта критика повторилась, и ее выступление было описано как чрезмерное желание угодить, как преувеличение и слезливость. Отчаяние может быть сильным мотиватором, особенно если вы используете его для подпитки настойчивости. Меган была достаточно амбициозной, чтобы опробовать разную тактику. Если не сработает одно, подойдет другое. Сохранение хороших отношений с отцом и поддержка собственного тонуса помогали ей справляться с нуждой. Настоящая тусовщица она выходила из дома так часто, как только могла, по двум очевидным причинам: получать удовольствие и встречаться с людьми, которые могли бы помочь ей на пути к успеху. Однажды вечером в 2004 году ей повезло, когда она отправилась на Хепинг в западный голливуд, где собрались молодые подающие надежды, продюсеры, режиссеры, писатели, актеры и актрисы, верившие, что они стали более настоящими. поскольку избегали традиционных и дорогих мероприятий. Меэгган услышала кого-то, чей голос привлекк ее внимание. голосолос был смелым, непринужденным, уверенным и харизматичным. Еей понравилось и то, что она увидела. Дородный шестифутовый мужчина с телом спортсмена и красновато- золотистыми локонами серфера, чьи ярко- голубыее глаза источали уверенность. Тревор Энгельсон выглядел человеком, устремленным только вперед. Он родился в городке Грейт-Нек, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, в октябре 1976 года. Получил образование в своем родном городе, а затем изучал журналистику в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он был столь же амбициозен и целеустремлен, как и Меган. Он начал с самой низкой ступеньки карьерной лестницы, сообщив продюсеру Аллу Нуричи, что хочет заниматься тем же, чем и он. речьчи предложил ему сначала поработать агентом и устроил его на работу в талант agency однако тревор сам все испортил когда его босс агент по сценариям крис да нели отсутствовал его поймали за тем что он ни у кого не спросив рассылал сценарий на бланках агентства тревора уволили но вскоре он получил другую работу помощника у продюсера ника озберна и его партнера джефф ризарноу в о z filmsс Он признал, что им нужен был умелец, который мог бы доставить еду к столу. Тревор занимался этим так успешно, что когда Осборн основал Underground Films, его помощник последовал за ним, пока, наконец, не захватил компанию. Они говорили и говорили, и еще до того, как закончилась ночь, Меган уже была с Тревором. После этого их роман развивался весьма стремительно. На момент, когда она переехала к нему, они встречались меньше года. Мэган это вполне устраивала. Жизнь с Тревором, который зарабатывал хорошие деньги, сняла с нее финансовое бремя, но она не могла полностью жить за его счет, поэтому в ожидании большого успеха сменила несколько рабочих мест. Она работала старшей официанткой ресторана в Беверли-Хиллз, обучала упаковке подарков в местном магазине и подрабатывала каллиграфом, оформляющим приглашения и конверты для особых мероприятий. Она гордилась тем, что готовила приглашение на свадьбу певца Робина Ттика и актрисы Полы Патен в июне 2005 года и утверждала, что каллиграфия не только приносит ей хорошие деньги, но и дает возможность чем-то заняться в ожидании прослушивания. Это также отличало ее от других. Она считала, что каллиграфия- стильное занятие, и к этому времени Меэгган уже шла к созданию стильного образа. Некоторые люди считали ее поведение утонченным, в то время как другие – претенциозным и полным чуши. Мнения о Меган были и остаются полярно противоположными. Хотя продюсеры форс-мажоров публично хвалили ее, один голливудский продюсер сказал мне, что Меган Маркл не пользуется уважением в индустрии, но теперь, когда она стала герцогиней Сасекской, люди, которые вовсе не обращали на нее внимания, рады поработать с ней. Успех порождает успех, и я знаю от ее друзей, что Мэг нацелена на успех, и ей все равно, нравится ли она людям. Пока она получает то, чего хочет, они могут думать о ней все, что им угодно. Но такую точку зрения разделяют не все. Другие говорят, что Мэган ненавидит отказы, и хотя она делает вид, что ей все равно, игнорирование она переживает тяжело. Тревор и Меган в итоге сменили несколько симпатичных арендованных домов, в том числе в Хиллдейле, в западном Голливуде и двухэтажное здание в колониальном стиле в Хэнкок-парке, историческом районе в центре Лос-Анджелеса, построенном нефтяным магнатом и филантропом Джорджем Алленом Хэнкоком. Их дом был лишь одним из многих спроектированных архитекторами самобытных домов 1920-х годов, которые делают этот район столь привлекательным. Границы района проходят по бульвару Уилшир на юге, и авеню Мелроус на севере. К моменту, когда Меган познакомилась с Тревором, он был на пути к тому, чтобы стать успешным продюсером и агентом по поиску талантов. Он жил и дышал работой. Он всю жизнь читал сценарии, занимался продвижением или тусовался. Между тем, Мэган получала отказ за отказом, довольствуясь подачками в виде эпизодических и немых ролей, при этом поддерживая в себе уверенность, что ее настойчивость однажды победит. Она просила Тревора, чтобы он устроил ее на работу, но обычно он отказывался. Предлагал лишь тогда, когда считал, что она идеально подойдет. Тревор Энгельсон был принципиален. Это, по словам друзей, в итоге станет причиной негодования Мэган. Она не могла простить своего парня, он игнорировал ее в плане ролей, которые она считала идеальными для себя, но при этом уважала его точку зрения о том, что ее выдвижение на роли, которые он считал неподходящими, приведет к отказам ей и подорвет его авторитет в индустрии. Таким образом, он неосознанно подпитывал в Меган холодную ярость, которая однажды обрушится на него. Свой гнев Меган тщательно скрывала, пока не начала вести анонимный блог под названием «Работающая актриса». В нем она рассказывала, как ей было неприятно, когда ей отказывали или не рассматривали на роли, для которых, по ее мнению, она идеально подходила, хотя никто с ней не соглашался. Она писала о мучительных временах, когда она плакала, лежа в постели, с бутылкой вина и хлебом, утешая себя, потому что у нее не было той роли, к которой она стремилась. Ее жажда успеха никогда не перекрывалась болью отвержения и разочарования из-за того, что ее не признавали такой, какой она стремилась быть. Тем не менее, Блок показал, что это близкие друг другу чувства. В нем она признавалась в жалости к себе и в боли, и хотя она не говорила открыто, за этим скрывалась ярость. 2006 год был удручающим как для Тревора, так и для Меган. Он был исполнительным продюсером фильма «Капитан Зум. Академия супергероев» бюджетного комедийного боевика бюджетом 75,6 миллионов долларов с Кортни Кокс, Чеви Чейз и Рипом Торном. Несмотря на их большие надежды, фильм собрал в прокате шикарную сумму в 12,5 миллионов долларов и был повсеместно раскритикован как скучный и совсем не смешной. а его главный актер Тим Аллен был номинирован на премию «Резл Эворд» в категории «Худший актер». В то время Мэган получила роль девушки с Кейсом в игровом шоу «Сделка». Это принесло ей более стабильный и существенный доход, чем когда-либо, но роль стала, по ее собственным словам, ежедневным напоминанием о том, что она далеко не там, где хотела быть в профессиональном плане. К следующему году дела у Тревора снова наладились. Он был соп продюсером романтической комедии лицензия на брак с робином Уильямсом в главной роли, затем начал работать исполнительным продюсером в комедии Сандры Балок и Бредэдли уера все о стиве. Тем временем Меэгган довольствоалась малым, получающий больше эпизодических ролей, пока в 2010 году тревору не предоставили место продюсера помни меня мелодрама с участием британских сердцееддов роберта Паттенсона и пирсса Бросмана. Наконец, Тревор предложил ей роль, и хотя она была небольшой, Меган надеялась, что это приведет ее к большему успеху. Этого не произошло, и не потому, что фильм был подвергнут критике из-за его финала с упоминанием 11 сентября, а потому, что качества Меган остались непризнанными. Несмотря на это, она сохранила надежду, и ее отношения с Тревором были крепче, чем когда-либо. По словам Ники Приди, которая оставалась самой близкой подругой Меган, а также стала другом Тревора, они были так влюблены, так хорошо подходили друг к другу, что она никогда не могла представить их с кем-то еще. Однако время для Меган было на исходе. Ей было около 30, но она все еще не добилась успеха. У нее не было планов стать характерной актрисой, как Элеонора Дузе, Энн Бэнкфорд или Патти Дьюк. Она хотела стать звездой и сейчас она не стала ближе к достижению своей цели чем когда начинала играть в школе но затем у нее появилась роль к которой природа воспитание собственный характер меэгган и ее темперамент подготовили ее идеально рэйчел зйн была крутой требовательной смелой элегантной сдержанный компетентной умной но не безупречной помощей юрста в престижной юридической фирме она должна была быть красивой и но не настолько, чтобы затмить всех. Она должна была быть достаточно сексуальной, чтобы вызвать интерес у Патрика Джей Адамса, который играл Майка Росса, но не настолько сексуальной, чтобы показаться проституткой. Она должна была быть достаточно утонченной, чтобы показать привилегированное происхождение. Она должна была быть невозмутимой и убедительной, поскольку Рэйчел завоевала уважение всех своих коллег, восхищавшихся ее талантами в области юриспруденции, даже несмотря на то, что она не могла сдать экзамен на лицензию юриста. Эту роль Меган предложил ее агент Ник Коллинз из агентства Герша. Она думала, что пробы были настолько неудачными, что попросила его организовать повтор, но на самом деле все прошло хорошо. Им понравился мой взгляд на Рэйчел, и они заключили со мной контракт. Это был действительно хороший опыт. Я думаю, что мы всегда будем худшими критиками самих себя», сказала она, и ей следовало бы запомнить это наблюдение, когда она стала герцогиней Сасекской, и дела у нее пошли наперекосяк. По словам Джеффа Уэйчела, совладельца USA Network, в начале форс-мажоров нам нужно было, чтобы персонаж Патрика стал самым ярким. Он гениален, обладает фотографической памятью и мошенничает, чтобы слыть юристам, а затем сталкивается с девушкой, которая оказывается любовью всей его жизни. Мы нуждались в ком-то, у кого был реальный авторитет, и кто был самым крутым человеком, чтобы затмить главного героя. Наконец-то характеристики Мэган во всей их противоречивой сложности пришли ей на помощь. Когда Ник Коллинс позвонил Мэган, чтобы сказать, что ей дали роль, она была в восторге, но вела себя сдержанно. Раньше ее надежды разбивались, когда слава казалась гарантированной. И теперь, чтобы история не повторилась, она отказывалась позволить своим ожиданиям улетучиться, как это было в прошлом. Тем не менее, осенью она с нетерпением ждала пилотных съемок в Нью-Йорке. Ни она, ни Патрик Джей Адамс не могли быть уверены, было ли хорошим предзнаменованием, что они когда-то вместе работали над другим пилотным проектом, оказавшимся безрезультатным. однако на этот раз все звезды сошлись успех не ограничивался тем что происходило на экране по окончанию съемок меэгган и Ттревор улетели в бэллис где он сделал ей предложение она без возражений согласилась она выходит замуж одобрительно заметил ее брат том младший Трэвор сделал предложение когда пришли реальные перспективы того что она может стать звездой которая всегда хотела быть между предложением и свадьбой меэгган получила известие о том что съемки первого сезона форс-мажоров начнутся втором-то и 25 апреля 2011 года. Единственным недостатком было то, что ей Ттревору приходилось ездить в калифорнию, но она была нацелена как на отношения с ним, так и на работу в сериале. Сиал вышел в эфир 23 июня и вызвал положительные отзывы критиков и публики. Это было стильно, интересно и изыскано, и среди множества удачных моментов выделялись ее страстные экранные отношения с патриком Д джей Адамсом. На первый взгляд Меэгган была милой и ранимой женщиной. но в действительности она была жесткой, и сочетание мягкости и твердости делало ее идеальной для этой роли. У них с Патриком определенно была химия, как на экране, так и за его пределами. И он объяснил, что они с Меган были очень близки, потому что мы были самыми молодыми в актерском составе, и оба пришли с наименьшим опытом. Мы вместе выросли во время съемок. Позже Меган рассказывала, насколько напряженными, но удовлетворяющими она нашла требования, предъявляемые к ней в этом первом ее успешном сериале. Она росла не только как актриса, но и как начинающая звезда. Были требования в плане публичности, прически, макияжа, гардероба, взаимодействия с актерским составом и съемочной группой, а также со всеми остальными, с кем ей приходилось пересекаться. За дружелюбным и доступным фасадом она умышленно сохраняла некую сдержанность. Она намеревалась быть признанным командным игроком и следила за тем, чтобы ее обаяние никогда не заменялось проявлением эго. В разгар всей этой деятельности Меган также планировала свою свадьбу с Тревором. Она должна была состояться 10 сентября 2011 года в живописном отеле в городке Очерриус, Ямайка, чья главная особенность – один из лучших пляжей на острове. Хотя Меган пользовалась услугами штатного гостиничного свадебного менеджера, она твердо держала руку на пульсе. «Она помешана на контроле», – сказал один из коллег. «Была очень придирчива в своих требованиях». несмотря на то что меган была весьма любеззна она не оставляла место для сомнений то чего она хотела она намеревалась получить поскольку ямайцы больше привыкли к контролю за каждым шагом и упреком чем персонал винндерского замка поведение меган не рассматривалась как выходяящие за рамки нормы и она не вызывала раздражение так как произошло после ее второй свадьбы Они с тревором арендовали весь отель на четырехдневный сабанту и частично оплаченный томом старшим меньшая часть мероприятий оказалась их свадебной церемонией которая заняла целых 15 минут остальное время было посвящено горячим вечеринкам и веселым активностям таким как гонки на тачках И Меган и Тревор теперь хорошо зарабатывали. Было объявлено о продлении сериала на второй сезон. И пока Тревор топтался на месте с «Желтым сигналом», фильмом, который в итоге провалился, Меган была вся в волнении, выходя за него замуж. Свадьба, которую она планировала, будет отражением не только их тесной связи, но и их успеха. Хотя Меган всегда стремилась представить себя крутой и стильной, она чуть было не попала в неприятную историю, когда у нее возникла яркая идея раздавать косяки ганджи, индийской марихуаны, в специально изготовленных сумках из мешковины с надписью «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Несмотря на свою репутацию производителя лучшей марихуаны в западном полушарии, Ямайка неоднозначно относилась к своему главному экспортному продукту. Американские власти оказали значительное давление на правительство острова с целью искоренить торговлю ганджей, а использование, хранение, распространение или торговля наркотиками карались длительным тюремным заключением. Меган и Тревору очень повезло, что никто не сообщил о них в полицию, иначе их торжество быстро бы прекратилось, и они оказались бы в ямайской тюрьме. Более того, Меган даже не удосужилась рассказать гостям, что было у них в сумках. Она думала, что они и так знают. Но знали не все, и один из гостей взял сумку с собой в США. Только после прохождения таможни он узнал, что Меган, не желая того, превратила его в контрабандиста. И ему было совсем не весело. А в остальном свадьба Меган и Тревора удалась. В своем кругу они приобрели славу крутых, веселых и стильных хозяев. И когда Тревор вернулся в Лос-Анджелес, а Меган в Торонто, Ники, Приди и все их друзья были уверены, что они останутся в браке навсегда. Однако во время съемок второго сезона форс-мажоров в жизни Мэдден произошло еще одно важное событие. Торонто заметно меньше лос-анджелеса, и это город с большим числом внутренних связей. Кроме того, здесь киноиндустрии предоставляются налоговые льготы, поэтому съемки не прекращаются, несмотря на отдаленное положение города. Актриса набирающего оборота серилы на подобие форс-мажоров здесь имеет гораздо больший авторитет, чем имело бы в мировой столице кино. Если и дальше так пойдет, то скоро она будет общаться со всей канадской элитой. а Мэган очень рассчитывала на это. К третьему сезону она познакомилась и подружилась с Джессикой Малруни, стилистом и женой Беном Малруни, чей отец Брайан Малруни был премьер-министром Канады, и Софи Григуар, и ее мужем Джастином Трюдо. Его отец, бывший премьер-министр Пьер Трюдо, а мать Маргарет Синклер, Хипующая первая леди, чьи широко освещавшиеся романы с Тедом Кеннеди и Миком Джаггером, наряду с изобилием наркотик в Studio 54, в равной степени шокировали канадцев и американцев. Ее роман с Фиделем Кастро до сих пор преследует ее сына Джастина, чье сходство с коммунистическим диктатором много раз комментировали. Тем не менее Маргарет Трюда в результате станет единственной канадской женщиной, которая была женой и матерью премьер-министров, поскольку Дджастин, который был членом парламента с 2008 года, стал лидером либеральной партии в 2015 году и премьер-министром в 2017 году. Меэгган была очень впечатлена тем, что общалась с людьми такого уровня. Мало того, что она сама по себе стала знаменитостью, теперь она общалась с более высоким классом чем в лос-анджелесе. Друзья и коллеги Тревора и ее собственные были людьми успешными, но не высшего ранга. Как заметил канадский обозреватель Шинан Гавани, с жизненным успехом Меган была больше обязана людям, с которыми она налаживала связи, чем своим достижением на экране. Она была хитрым манипулятором и в полной мере использовала любую предоставившуюся возможность. Когда таковых не было, она сама их создавала. Именно в этот момент Меган поняла, как политика может продвинуть ее к еще большему успеху. Канада более левое общество, чем Соеенные Штаты. Хотя голливуд на словах поддерживал левые силы, его главной целью был успех киноиндустрии. По сравнению даже с самыми правыми канадцами прогрессивный голливуд удивительным образом оказался правее центра, причем до такой степени, что бывший премь-министр от консерваторов брайан Малруни представлялся пугающий левым даже самым левым из американских демократов. канадские связи Меэгган теперь состояли из представителей политической элиты, как левых, так и правых партий. Среди канадцев всех политических оттенков существовал консенсус в том, что филантропическая деятельность является социальным обязательством и становится очевидным, что это могло подтолкнуть Меэгган к возобновлению занятий, от которых она отказалась, когда начинала свой жизненный путь. В те годы, когда она стремилась стать актрисой, Она могла посвятить себя волонтерству, если бы захотела. Однако для занятий благотворительностью Мэган была слишком сосредоточена на реализации своих амбиций. Чересчур озабочена приятным времяпрепровождением, путешествуя по миру с Тревором, посещая такие места, как Вьетнам и Центральная Америка, или просто устраивая вечеринки с ним и делая себя как можно более заметной на общественной сцене. однако теперь она находилась в среде где работа волонтерам могла придать простой подающий надежды актрисе образ заботливого человека чья нежная чувствительность к менее успешным людям принесла бы ей уважение новых друзей меэгган вновь стала проявлять альтруизм которому приобщила ее учительница теологии в школе непорочного сердца мария полия еще тогда когда она работала волонтером на кухне в трущобах Она попросила своих новых друзей подсказать общественный проект и была должным образом представлена центру Святого Фелиса, заслужив признание тех, кому она помогла, а также тех, кто помог ей с трудоустройством. Дое дела Меэгган с центром могли бы остаться незамеченными для всего мира за пределами центра Святого Фелиликса, круга ее друзей и коллег того времени, Если бы ерцог и герцогини Сасакские не указали центр в качестве одной из 12 благотворительных организаций, отмеченных ими в своем instagram в декабре 2019 года за добрые дела, которые каждая благотворительная организация творит для помощи одиноким, голодным и бездомным. Затем Центр Святого Феликса опубликовал единственную фотографию Меган, сделанную, когда она работала у них волонтером, и опубликовал заявление. «Мы очень благодарны за то, что герцог и герцогиня Сассекский, принц Гарри и герцогиня Меган Маркл отметили нас как одну из 12 благотворительных организаций, занимающихся важной работой по всему миру. На этой фотографии Меган работает волонтером на нашей кухне». Меэгган Маркл была активной сторонниц и волонтером центра Святого Фелиликса, когда жила в городе и работала над форс-мажорами. Она регулярно работала волонтером на кухне в рамках программы общественного питания нашего района. Герцогиня также пожерттовала еду от команды форс-мажоров, а в один из дней благодарения снабдила продуктами, индейками и гарниром более 100 человек. благотворительная организация завершила свое заявление, отметив, что у них остались теплые воспоминания о прекрасный Меган, что дало представление не только о том, как она работала, но и о том, почему такие люди как Малруни и Тредо ценили ее так высоко. Во время съемок третьего из семи сезонов, в течение которых Меган играл рэйчел Зэййн, её брак с Ттревором дал трещину. В своей биографии «Меган. Принцесса из Голливуда» Эндрю Мортон дает понять, что Меган начала презирать Тревора и смотреть на него свысока, потому что теперь она получила известность. У него дела шли не так хорошо, как ей хотелось бы. И более того, его колоритная личность начала раздражать Меган, которая уже общалась в более изысканном кругу. Тревор всегда был безмятежен там, где нужно было держать все под контролем. Он приходил на встречу с небольшим опозданием и в неопрятном виде, с рубашкой, торчащей из брюк, и, возможно, с пятном от еды на лацкане. в то время как идеально сдержанная и хладнокровная Мэган всегда выглядела безукоризненно. А если учесть, что теперь она вращалась в мире, где люди были более сдержанными, чем в Голливуде, нью-йоркский энтузиазм Тревора казался навязчивым и глупым, а его беззаботность отталкивала. По мере того, как Мэган становилась все более и более успешной в форс-мажорах, он каждые несколько недель начал ездить в Торонто, чтобы быть с ней, и даже выполнял там как можно больше своей работы. К тому времени он открыл офис в Нью-Йорке, чтобы быть ближе к ней, а также по коммерческим соображениям. Хотя он думал, что пребывание с Мэган в Торонт улучшит их брак, на самом деле его присутствие имело противоположный эффект. Более того, его карьера не развивалась, и это в сочетании с его стилевыми изъянами уменьшило его привлекательность. Он превратился из «Тревити Трев Трева», без которого Мэган не представляла жизни, в кого-то, кого она переросла. «Мэг говорил мне, что не может представить существование без Тревора». Она сказала, что если с ним что-нибудь случится, она не сможет дальше жить. Он тоже ее нежно любил. Вы бы видели, как он держал ее лицо в своих руках. Мы все чувствовали, что он ее вечная любовь, — сказала Ники Приди, изо всех сил пытаясь примириться с резким разворотом Меган в отношении Тревора. Эта перемена чувств, которая показалась Тревору громом среди ясного неба, на самом деле назревала уже давно. Успех подействовал на Меган. Это высвободило все чувства которые у нее были скрыты включая злобу которое она затаила на тревора за то что он не помог ей когда у него была такая возможность поставив свою принципиальность выше ее потребностей что еще более важно успех дал ей энергию так что она опиралась на свою внутреннюю силу и уже могла не зависеть ни от кого кроме самой себя ники придерживалась более негативной точки зрения и думала что Меэгган со временем стало жестче и беспринципнее я думаю что Меэгган была расчетлива очень расчетлива в том, как она обходилась с людьми и строила отношения. Она очень стратегически подходит к созданию круга друзей. Согласно интерпретации мотивов Меган, сделанной Ники, найдя для себя новый и более стильный круг друзей, она не хотела увязнуть в своей досадно-неудачной ситуации с мужем или даже со своим прежним кругом общения, стоявшим еще дальше от истеблишмента. Как только она решит, что ты не являешься частью ее жизни, она может стать очень холодной. У нее был такой механизм отключения. Не о чем договариваться. Она приняла решение и все сказала ники объясняя как Меэгган вычеркнула из жизни тревора а равно и старых друзей когда она получила новый более элегантный круг общения и известность в успешном сериале это подобно комнате в которой выключили свет есть Меган до славы и Меэгган после ее достижения после трех сезонов форс-мажоров она позвонила мне и сказала что брак расторгнут может быть она начала меняться раньше но я отказывалась это видеть в Конечно, со временем люди меняются, и Мэган не была исключением. По мере того, как она становилась звездой, ради чего так усердно трудилась, она развивала новые оттенки своей личности. Ее давней лучшей подруге Никки казалось, что ее тон голоса, манеры, то, как она смеется, изменились до такой степени, что они больше не казались мне настоящими. Уже ко второму сезону «Форс-мажоров» она отказывалась от обеда с нами, потому что сказала, что ее узнают. Я чувствовала, что если буду сомневаться в ее поведении, то она перестанет со мной общаться. Продвижение вверх может иметь цену. Одни готовы платить, другие нет. Меган явно была готова. Ее новый статус означал, что из неудачной актрисы она превратилась в успешную. Она была довольна переменами и ожидала, что те, кто ее любят, тоже будут счастливы за нее. По словам Ники, когда она была в городе, она хотела, чтобы я бросила все, чтобы увидеть ее. Если я была занята, она говорила, «Почему ты не хочешь меня видеть? Я здесь. Давай потусим». Однако, если она хотела отменить встречу, она делала это и ожидала, что друг с пониманием примет изменения в ее расписании. Этот извечный конфликт между теми, кто остался позади, и теми, кто продвинулся, мог быть разрешен при проявлении доброй воли с обеих сторон. С этой точки зрения невозможно сказать, чья недостаточная гибкость привела к разрыву связей. Во всяком случае, Ники решила, что у Меган после шоу появилось ощущение, будто ей все должны, что успех вскружил ей голову и что она рубила связи с прошлым теперь, когда старые друзья больше не были ей ровней. Любопытно, что Ники Приди первой прекратила дружбу с Меган, и это дает нам понимание того, как обе женщины действовали и что они ценили. Чтобы сломать хребет дружбы всей жизни требуется немало, но в случае Ники Приди это сделали две соломинки. Во-первых, когда Меган очень понравилась собака-спасатель из приюта, и она попыталась отобрать ее у кого-то, кто проявил к ней интерес раньше. Она отправила владельцам приюта домашних животных электронное письмо, в котором утверждала, что собаке будет лучше жить в семье участников форс-мажоров, чем с другим предполагаемым владельцем. Ники чувствовала, что она поступает нечестно, чтобы получить преимущество, на которое у нее не было права, и это оставило во рту кислый привкус. У Мэган, конечно, совершенно другой подход. Она хотела собаку и была готова на все, чтобы заполучить ее. Она никогда бы не подумала, что ведет себя безжалостно. Просто умело использовала все, что было в ее распоряжении, чтобы добиться своего. Быть победителем. Предвестником окончания дружбы стало и то, как Меган вела себя в конце своего брака с Тревором. Никки была ошеломлена тем, как она закончила отношения, просто отправив мужу обратно свое обручальное и помолвочное кольцо без каких-либо объяснений, оставив у него ощущение, что он... что-то прилипшее к ее подошве. Хотя между ними всегда были ссоры, совершенно не было предпосылок к тому, что отношения находятся под угрозой, не говоря уже о разводе. Ники, которая дружила и с Меган и с Тревором, позвонила своей подруге детства, чтобы поговорить с ней об этом, после того, как увидела Тревора и узнала о том, каким способом Мегана разорвала брак, способом, который Ники сочла бессердечным и жестоким. Но Мэган отказалась поделиться какой-либо информацией с лучшей подругой, с которой дружила с двухлетнего возраста. Ники чувствовала, что та не только кардинальным образом изменилась, но, создав себе новый круг общения, действительно не хотела больше беспокоиться о прошлом. «Для меня было очевидно, что она не та подруга, с которой я выросла», сказала Ники и решила полностью исключить ее из своей жизни. Люди, которые знают Мэган всю ее жизнь, считают, что Ники поступила мудро, отойдя в сторону. Если бы она не сделала этого... ее вполне могли бы вычеркнуть из жизни, так что она получила шанс комфортного расставания, в отличие от отца Меэгган. Если по потеря самой близкой подругией беспокоила Мэгган, то она ничем этого не показала. Для нее это было время больших перемен и, вполне вероятно, она была так занята своей новой жизнью, что ей некогда было сожалеть о тех, кого она оставила или кто бросил ее. С января 2010 года она вела откровенный блог «Работающая актриса» о своем опыте безработицы и последующего трудоустройства. Блог отнимал много времени и эмоций. Она ярко описала страдания, которые испытывала при неудачах. Когда все хорошо, это чертовски круто. Остальные 300 с лишним дней в году труднее, чем многие думают. Это унизительно, изнуряет, иногда отупляет. Но в конце концов оно того стоит. Люди часто описывают актеров, которые появляются на сцене, как «история успеха в мгновении ока». Но вот реальность. Это больше похоже на годы бешеной деятельности. Добро пожаловать в эту суматоху. Мэган поделилась глубоким пониманием собственного душевного склада и того, какое влияние на нее оказали годы неудач и случайные порции успеха. Она рассказала, как с помощью самогипноза заставила себя поверить в то, что добьется успеха, бесконечно повторяя мантру «Самогипноз» Я настоящая актриса. Я все время занимаюсь ангажментом. Пы пытаясь набраться мужества пройти прослушивание и вновь столкнуться с отказом. Дело в том, что иногда когда вы обманываете себя, это действительно работает. Я поверила в свою глупую мантру и ну она сбылась. В течение первого года работы в форс-мажорах Маэг продолжала вкладывать свое сердце и душу в блог, непроизвольно давая читателям понять, как успех изменил ее. В марте 2010 года перед своим прорывом она призналась. «Я ненавижу ходить по красной ковровой дорожке. Это заставляет меня нервничать. Появляется какой-то зуд, и я не знаю, куда мне смотреть. Я просто снова становлюсь тем ботаником, каким была когда-то. Я ненавижу это. Я схожу с ковра и должна мысленно отключиться от него». Звучит драматично, но мне это действительно действует на нервы. Меэгган оставалась не испорченной и подающий надежды актрисой благодарный за довольный смех дональда саазерленда когда их пути пересеклись во время ее полуминутного появления черной комедии Дженнифер реэннистон 2011 года несносные боссы но успех возымел действие несмотря на то что она никоим образом не была ведущей звездой когда начался выпуск форс-мажоров она уже позиционировала себя как звезда которая едва справляется со своей известностью Для этого ей пришлось выработать пренебрежительное отношение к славе. Меган начала преуменьшать ее значение и требования с высоты собственной самооценки. Она написала «В этом году я участвую в шоу с лошадьми Японии». С продакшеном и пиаром уже начались споры. Какую одежду надену, в какой гостинице остановлюсь, какие вечеринки посещу. Она также упоминает полеты первым классом, в которые меня отправляет студия. как будто выросла в мире частных самолетов, а путешествие первым классом было скорее неудобством, которое следует осуждать, чем роскошью, которой она почти не привыкла. Вместо того, чтобы откровенно принять свой опыт так, как она приняла боль неудач, она дистанцировалась от того самого, к чему стремилась всю свою жизнь, пренебрегая преимуществами и требованиями успеха. Они раскатывают красную ковровую дорожку в основном потому, что хотят, чтобы я, талант, как они нас называют, выглядела и представляла себя наилучшим образом. В итоге это называется «Танцуй, обезьянка, танцуй». А теперь позвольте мне сказать вот что. Как бы некоторых людей не тошнило услышание эту формулировку, этот внутренний монолог, но я артист. Я говорю вам, дорогой друг, преодолейте себя. Сложность с этим предостережением заключалась в том, что аудитория, с которой она говорила, на самом деле была аудиторией из одного человека, а ее наставление было ничем иным, как одной и ее частью, говорящей с другой. Было очевидным, что она обожает свой путь к славе и заворожена своим новым успехом. Большую часть десятилетий она стремилась достичь своего нынешнего положения и кто мог бы упрекнуть ее в том, как она относилась к своему успеху. Эта часть работы и она чертовски крутая. быть модно и лучше как раз то, что нужно делать в этом бизнесе, чтобы преуспеть. Однако следующее заявление Меэгган показало, что где-то в глубине своего существа она не полностью отказалась от давней мечты стать звездой бродвея или серьезной актрисой, которая была бы выше кино или не дай бог телевидение. Когда работаете на телевидении, поймите, что вы уже куплены, получаете крупные чеки, в ответ создаете свои артистические пьесы в перерыве. Затем она рассказала, что не может не смешивать восторг от своей удачи, самовосхваления и презрения, продолжая, потому что сверкать этими жемчужно-белыми зубами, винирами, и дефилировать на красной ковровой дорожке своим сексуальным и стройным телом, хм, корректирующим бельем, это часть работы, которую вы выбрали, когда вам посчастливилось расписаться на пунктирной линии в день прохождения кастинга. Это то, что мы называем проблемой высокого класса. И в отличие от сложности, ощущавшихся много месяцев назад, отсутствие денег на бензин, необходимость приклеивать к резюме своей фотографии скотчем, потому что закончились скрепки, слезы потому что не могла перезвонить, или даже прослушивание, когда в глубине души знала, что я лучший из возможных на эту роль. Все эти сложности могут вернуться в любой день. Как будто это было недостаточно откровенно, она также показала первые признаки неадекватного отношения к тому, что ее стали узнавать незнакомые люди. Такое отношение она демонстрирует позже, когда станет по-настоящему знаменитой. Когда мастер, пришедший починить ее посудомоечную машину, узнал ее и попросил попозировать для сэлфи, чтобы показать его брату и папе, что он встретил меня, она пожаловалась на нарушение ее личного пространства. Также проявились первые ростки ее чрезмерной требовательности, о которой станет и известностна после того, как она станет членом королевской семьи. В блоге она жаловалась на водителя, который забрал ее из аэропорта. Он совершил три смертных греха. Во-первых он размахивал табличка с ее полным именем в аэропорту. На это проницательное и авторитетная Меэгган отреагировала неодобрительно это было что-то вроде табу. Обычно указывают лишь первые буквы имени и фамилии во-вторых у него хватило дерзости вторгнуться в ее личное пространство и показать ей фотографии на своем iphone пока они получали ее багаж. в-третьих он разгневал ее когда доставил не по адресу. Это был первый зафиксированный случай когда новые представительницы элиты Меган, Добивалась о чувствия своей аудитории, демонстрируя, как плохо с ней поступили, из-за неумелости, непригодности или простой бесчувственности людей, которые были рядом, чтобы облегчить ее жизнь, но каким-то образом им удалось стать для нее проблемой. Единственная сложность с этим сценарием заключалась в том, что водиителям указывается пункт назначения к диспетчерам. Следовательно вина была не на несчастном джимме, по крайней мере не в этом случае, а на диспетчере, который дал ему неправильный адрес. ган также призналась в блоге что не знала что влечет за собой работа актрисы я много работаю совершаю поездки для прессы у меня голова идет кругом дни становятся размытыми а ночьючи беспокойными мои волосы причесаны лицо накрашено меня узнают мой звездный уровень растет жизнь меняется чтобы извлечь выгоду из этих изменений меган перестала писать в работающей актрисе летом 2012 года она ждала два года прежде чем начать новый блог дайте к был в целом более профессиональным детищем. Основанный успешным цифровым агентством Article из Торонто, он получил свое название «Аттигнанелла». вина созданного в 1970 году пьера антинори на одноимной винодельник, известной с 1385 года. Это был блог о стиле жизни, который грамотно торговал ее успехом как актрисы, в то же время принося ей околоста тысяч долларов в год и подтверждая ее истребление позиционировать себя в качестве стильной и авторитетной фигуры или как выразилась Меэгган в качестве центра взыскательной палитры. для тех, кто жаждет еды, путешествий, моды и красоты. Я хотела создать пространство, где можно поделиться всей этой любовью, пригласить друзей, чтобы они делились своей, и которая станет питательной средой для идей и восхищения, для вдохновенного образа жизни». Меган позиционировала себя столь же авторитетной фигурой вне экрана, какой Рэйчел Зейн была на нем. «Не заблуждайтесь, Меган умна». Она намеревалась использовать блог не только для улучшения своего имиджа, а также для увеличения своего банковского баланса. Она обращалась к знаменитостям, которые встречались на ее пути, и предлагала им платформу, на которой они могли делиться своими взглядами. Это был мастерский ход, который придал ей веса. Хотя заявленные цели блога были поверхностными, она завлекала туда писателей, художников, общественных деятелей и знаменитостей. Блог быстро стал успешным, и к тому времени, когда она закрыла его в 2017 году, незадолго до свадьбы с Гарри, у нее было около двух миллионов подписчиков. Поскольку Меган была умной и шустрой ученицей, впитывающей все уроки, полученные от талантливых людей, которые встречались ей на пути, она оттачивала свои навыки как раз, когда Блог приобретал весомость. Будучи Блогом о стиле жизни, он освещал все, от тенниса с Сиреной Уильямс до новостей от таких звезд, как Элизабет Хёрли и Хайди Клумб, и уделяла достаточное внимание серьезным проблемам – гендерным, расовым, общественной деятельности и бедности, чтобы сбалансировать явную поверхностность. The Teague сыграл важную роль в другой сфере жизни Мэган. Знаменитый шеф-повар Кори Виттиелло понравился ей с той поры, как она впервые увидела его в ресторане The Harbourn Room в центре Торонто. Он был весьма привлекательным красавчиком, известным серией громких романов, в том числе с бывшим членом парламента, бизнес-леди и филантропом Белиндой Стронок, чей отец – миллиардер Фрэнк, один из самых богатых людей Канады, а также с телеведущей и участницей гуманитарной деятельности Таней Ким, которая вела популярное ток-шоу с Беном Малруни. Кори стал бы пёрышком на шляпке Меган, если бы ей удалось каким-то образом заполучить его, что она и сделала с помощью простого средства, опубликовав восторженный отзыв о его ресторане в Датик, в котором содержалось еще более горячее описание самого шеф-повара. По словам одного из друзей детства Меган, пожелавшего остаться неизвестным, она чрезвычайно соблазнительна, когда нацеливается на людей, на которых хочет произвести впечатление. Неважно, мужчина это или женщина. Если Мег хочет втянуть вас в свою орбиту, она старается изо всех сил. Дабным-давно она узнала, что лесть работает, особенно если она сопровождается лестными фразами в духе: Ты такой чудесный. Все, что ты делаешь так здорово, я ничего не хочу от тебя, кроме как восхищаться тобой. Она удивительна непосредственно. Никто не проявляет большего энтузиазма, чем она особенно когда хочет заманить в ловушку мужчину. Она окутывает его миамами и обожания, заявляя, что каждое его повседневное действие- уникальный подарок человечеству. Не многиегие люди еще меньше мужчин могут противостоять натиску такого позитива со стороны кого-то столь привлекательного, как Меэгган. Это делает ее очень соблазнительной. Мучинны не хотят сопротивляться словооизлиянию, и поскольку она кажется такой искренней, они в итоге оказываются у нее на крючке. Мэгган очень обаятельна, уязвима, ласково и привлекательна. Она весьма сексуальна не в последнюю очередь благодаря большим карим глазам, которые сияют от восторга, когда она хочет ослепить. Она также очень умная и выдающаяся собеседница. Однако, прежде всего, Мэган уверенный в себе человек. По ее собственным словам, уход от Тревора оказался вдохновляющим опытом. Как только она сбросила эту кожу, обнаружила, насколько укрепляет избавление от многих тревог и неуверенности, от которых она страдала ранее, она стала гораздо более могущественным человеком, чем когда-либо. «Она знает свою силу, и ей нравится владеть ею», сказал мне один человек, хорошо знающий Мэган. Она считала, что как только зайдет в ресторан Квитиелло, он будет принадлежать ей. Так оно и получилось. Через некоторое время Кори переехала в дом с тремя спальнями на Ярмут Роуд, 10, в Ситон Виллидж, который Меган оформила в стильных светлых тонах, подобрав современные картины и мебель, как в уютном семейном доме желтого цвета, который она делила с Тревором на бульваре Сансет. Она жила здесь очень тихо. сказал бил капитана с уроженец греции который был ближайшим соседом Меган у них были теплые отношения и он иногда помогал ей когда она нуждалась в этом когда он познакомился с доией то не просто поблагодарила его за то что он был таким хорошим другом для ее дочери она поблагодарила его за помощь ее ангелу что показывает привычный для Меган уровень родительского обожания спокойный образ жизни Меэгган закончился как только на сцене появился гарри она начала принимать гостей давая обеды устраивая большие вечеринки и активно тусоваться что вообще было не характерно для нее в тот период на самом деле меган была домедкой которая любила уединяться со своим мужчиной когда они не гуляли по городу ее главной ежедневной компании были две собаки из лос-анджелеса бигль гай и льза коллабрадорский кросс богарт а также как ни странный ее блог которому она посвятила столько часов что он стал похож на живого компаньона Эта непритязательная, любящая сторона личности Меган неизменно нравилась родителям мужчин, с которыми она была связана. Родители Тревора, Дэвид и Лесли Энгельсон, относились к ней как к своей собственной дочери. И в этом было нечто особенное, если иметь в виду, что евреи часто хотят, чтобы их сыновья женились на своих. То же самое произошло с Джерри и Джон Виттиелло. которые были вместе со школой и считали что семья это все. они приняли у себя сына и меган отношения которых джон ведье позже окорректеризовала как серьезные на рождждество 2015 года в своем доме в ббрафорде в двух часах езды от таронта. Д джон считала что Меэгган имеет большие планы на ее сына у нее хорошее чувство юмора и она очень привлекательна. Меган и Ке жили вместе им было за 30 они не были детьми И хотя она никогда этого не говорила, она дала понять, что брак был возможен. Однако не все столь радужно воспринимали Мэган, пытающуюся пробиться наверх. Социальный обозреватель Шинан Гавани считал ее всего-навсего актрисой кабельного телевидения, которая мало что значила, когда встретила Кори Витиела. С другой стороны, Витиела был местной звездой. Его все знали и любили. Общение с ним было для нее определенно полезным. Он был гораздо крупнее с точки зрения истеблишментов Торонто. Он был движущей силой для нее. Ведь Йелла дружил с такими людьми, как Малруни и Маркус Андерсон, директор по глобальному членству элитного частного клуба «Соха Хаус», у которого есть филиал в Торонто. Теперь и Мэган стала близкой подругой для всех них. Их дома и «Соха Хаус» стали для нее вторым домом. Гавани считал, что если бы она не приехала в Торонто, она никогда бы не вышла замуж за принца Гарри. Что-то в этом было – приехать в Торонто, подружиться с Малруни и получить высокий социальный статус. Это был идеальный штурм, создавший такую возможность. Гавани считал, то, как Меган продвигалась по социальной лестнице, было частью плана, и что она воспользовалась предоставившейся возможностью. Он также чувствовал, что она не была довольна тем, что была лишь актрисой. Она прекрасно понимала, а что будет после форс-мажоров. Она не становилась моложе. благодаря коре звезда Меэгган росла в геометрической прогрессии. мало того что они были очаровательной пары, которая вращалась в самых высоких кругах, но и сила двоих и с связией, которые она установила благодаря ему, позволили ей расправить крылья так как никогда не смог бы сделать кабельный сериал подобный форс-мажором. Хотя Ки был жизненно важен для дальнейшего продвижения Меэгган было бы ошибка игнорировать ту роль которую собственные усилия и амбиции сыграли в ее растущем успехе. Дтикг был ее творением. В некотором смысле это был ее ребенок, ее база. Он оказался неоценимым в плане повышения ее статуса, одновременно придавая ей вес и открывая двери, доступа к которым она в противном случае не имела бы. Она достигла всего этого, сделав содержание блога как серьезным, так и амбициозным. По словам Мэган, частью обретенного ею влияния была осознание того, что она шла собственным путем. Она не сумела отбросить свои переживания, но просто позволила себе сделать прорыв. Мэган решила поступить именно так, и в итоге стала сильнее. Сознательно решив отпустить весь негатив, который сдерживал ее, она приняла те аспекты своей личности, которые ранее были проблематичными. Основной была ее расовая принадлежность. В Канаде Мэган обнаружила, что быть человеком смешанного расового происхождения там выгоднее, чем в США. Канадцы гораздо спокойнее, чем американцы относятся к таким вопросам, как раса и статус. Поэтому помимо использования своей расовые принадлежности, так, как раньше никогда не делала, она задействовала в блоге и вопросы половой принадлежности, чтобы они приносили должную отдачу. Меэгган выполняла задание, и установка состояла в том, что процветание важнее выживание. Она использует все, что у нее есть, чтобы сделать свою жизнь лучше и богаче. Она будет процветать. В сентябре 2014 года у Меган должна была быть неделя отпуска. Она решила предложить свои услуги в качестве волонтера Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В мире гуманитарной деятельности есть лишь несколько крупных имен, и Меган правильно поняла, что, связав себя с ООН в каком-то качестве, в будущем она получит значительные выгоды. Она была осторожна с ООН в плане использования своего звездного статуса, который на самом деле был не так велик. форс-мажоры все еще оставались относительно второстепенным кабельным сериалом и меэгган производила впечатление скромной и усердной поэтому она сказала что будет рада подавать кофе и отвечать на звонки хотя оказавшись там она тенью следовала за унзилем ламбан гука исполнительным директором структуры организации Объединенных наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин о он женщины и элизабет неаяра из движения хифощи и поскольку единственное чего хотела Меэгган продемонстрировать свою активную личность. В считанные минуты люди встречавшиеся с ней понимали, что она исключительно и хотя это не всем было по вкусу, очень привлекала и работала в ее пользу успешно применив свое обаяние и навыки установления контактов и заработав репутацию яркой личности способны к сотрудничеству Меэгган на следующий год вернулась в ОонН к на этот раз выступив перед генеральным секретарем и переполненным залом как ионовский защитник женщин, выступая за их участие в политической жизни. В течение девяти с половиной минут она красноречиво, увлекательно и трогательно рассказывала о показе печально известного рекламного ролика «Средство для мытья посуды Айвори», описав, как он натолкнул ее на путь феминистской активности. Ее речь была о высшем пилотажем, снискавшем ей большое уважение в политических кругах, в которых она теперь вращалась. это укрепило стремление меэгган восприниматься всерьез в качестве не только влиятельного человека в своем блоге но и политического деятеля для зрителей форс-мажоров она была просто крутой рэйчел зайн которая не могла сдать экзамены по праву но тем не менее работала в юридической фирме с майком россом евшим из ее рук однако для малрунии и трудо той самой аудитории на которую она действительно хотела произвести впечатление меэгган превращалась в сильного нападающего чьи профессиональные успехи на филантропическом поприще делали ее достойное их внимание и дружба Несмотря на впечатляющее развитие ее публичного образа, потребность Мэган в том, чтобы ее заметили, начала влиять на отношения с Кори. Хотя он всегда старался говорить только положительные вещи о своей бывшей девушке, их друзья, не пожелавшие быть названными, отвечали следующее. Она была необычайно напористой, под мягкой и милой внешностью. Она всегда искала лучший столик в ресторане, хотела сесть на самое удобное место, не слишком тонко напоминая всем, что она та огромная звезда, которой на самом деле не была. Форс-мажоры котировались не слишком высоко, а Торонто полон актеров и актрис. Город предоставляет налоговые льготы кинокомпаниям, поэтому звезд кино и телевидения гораздо более именитых, чем Меган Маркл, пруд-пруди. Было просто неловко. Кори – парень другого склада, и думаю, что через некоторое время это стало действовать ему на нервы, и он начал терять уважение к ней. Хотя Меган могла быть очень любящей, она была настолько увлеченной, что иногда выступала как Примадонна. Дзья полагают, что кори все больше разочаровывался в этой стране ее поведение, но что добило его окончательно, так это то, что она стала оспаривать его заслуги в создании рецептов. Меэгган хорошо готовит, но при этом чрезвычайно тщеславно и всегда требует похвалы, сказал один из друзей Витьела. Они вскоре устроили званый обед, на котором она подала пасту со с спиралляями из кабачков. После комплимента по поводу блюда она пыталась поставить себе в заслугу его изобретение. Однако блюдо было творением кори, И это его сильно разозлило как бы сильно вы не любили но как только ваш парень поймет что вы фальшивка это конец сказал тот кому нравился коре но никогда не нравилась меган вскоре после этого инцидента Меган уехала в англию чтобы посмотреть как ее подруга сиирена уильямс играет в тенни с новым былдоне одна из черт Меган которые ее друзья находят милой это ее готовность пересечь мир чтобы поддержать их усилия и Недоброжелатели не считают это добродетелью, предполагая, что так она продвигает себя под видом поддержки. Они спрашивают, почему она всегда поддерживает очень богатых или очень бедных, и разоблачают ее мотивы, говоря, что при этом часто присутствует камера, чтобы запечатлеть, насколько прекрасна Мэган. Сирена была одной из тех, у кого не было подобных замечаний в ее адрес. Они познакомились в феврале 2014 года, когда спутниковый телеканал Директ ТВ устроил огромную телевизионную вечеринку на искусственном пляже, созданном из миллиона тонн песка в отапливаемой палатке на сороковом пирсе на реке Гудзон в Манхэттене. По словам Мэган, мы сразу нашли общий язык. В «Де Тик» она описала свою первую встречу. Фотографировали, смеялись во время игры во флаг-футбол и болтали не о теннисе или актерском мастерстве, а о старых добрых девчачьих вещах. Сирена подтвердила, что их дружба становилась все крепче, сказав после королевской свадьбы. «Мы знакомы давно». Но в последнее время мы действительно стали очень близки. Отношения Меган с Сиреной во многом окажутся ключевыми. Меган никогда не встретила бы Гарри, не по идее она смотреть, как ее подруга играет на Бумблдоне. Кроме того, звезда тенниса своим умелым использованием средств массовой информации вдохновила Меган на развитие Датик. Более того, ее присутствие в жизни Меган помогло последней преодолеть препятствия, с которыми она всю жизнь сталкивалась из-за своей расовой принадлежности. Если бы Меган не подружилась с Сиреной, если бы не увидела, какие преимущества можно получить, будучи цветной женщиной, и приняв свою афроамериканскую идентичность, как это сделала Сирена, она вполне могла бы еще долго, как и прежде, оставаться в нерешительности. К счастью, Меган наконец совершила прыжок из состояния неопределенности, который она характеризовала как серость, к принятию своей межрасовой идентичности, что станет еще одним поворотным моментом, который заставит ее сделать еще более важный прыжок. от актрисы на кабельном сериале до члена британской королевской семьи. Существуют некоторые сомнения относительно того, действительно ли отношения между Кори и Меган закончились до того, как Меган встретила принца Гарри. Хотя позже Меган утверждала, что так и было. Кори отказался быть подвинутым, а это наводит на мысль, что дело обстояло иначе. Было это совпадением или же нет, но отношения с Корей в самом деле подходили к концу. И если бы Меган посчастливилась заменить одного красивого и знаменитого Адониса еще более известным и важным красавчиком, она была бы сумасшедшей не воспользовавшись моментом среди многих общих черт гарри и меган было насыщенное романтическое прошлое незадолго до того как гарри попал с sand херст у него завязался роман с челси деви яркой бодрый блондинкой из зимбабве он познакомился с ней годом ранее через саймона дисса одного из своих друзей из глостер шира который сформировали круг приятелей и известный как глостерская ватага челси получила образование в англии в челнемском колледже а затем перешла в школу Стоу, чтобы пройти уровень А. Но когда они встретились, она собиралась вернуться в Южную Африку, где жила ее семья, чтобы изучать политику, философию и экономику в Кейптаунском университете. Когда Гарри была в лесота, и ему нужно было отвлечься, он снова сблизился с ней. Челси Дэви – очень привлекательная и жизнерадостная девушка, что я могу засвидетельствовать после знакомства с ней на полу. Она яркая и общительная. Гарри присоединился к ней и группе ее друзей, чтобы провести ночь в клубе под названием «Роудс Хаус», и вечер прошел так весело, что они в итоге провели большую часть времени на танцполе, заключив друг друга в страстные объятия. Это было началом романа, который с перерывами длился семь лет. У них было много общего, они были бесстрашны и сильны физически. Она была превосходной наездницей, умела скакать без седла и, как сообщалось, убивала змею голыми руками. И она и Гарри любили Африку, будь то сафари в Ботсване или просто отдых в ее семейных владениях. Ее отец Чарльз Дэви был одним из крупнейших белых помещиков в Зимбабве и владел землей площадью 800 тысяч акров. А ее мать Беверли, урожденная Дональд, была мисс Родезия в 1973 году. Чарльз Дэви также вел дела с вебстером Шаму, государственным министром по делам провинции, в то время как правительство Роберта Мугабе подвергалась критике на международном уровне из-за политику захвата земель, не говоря уже о запугивании и злоупотреблении властью, что было характерно для режима Мугабы. Узнав об этом британская пресса подняла такой шум, что Дэви в результате пришлось разорвать свои связи с Шаму. Это было нелегко для Челси и Гари, которые были невинными людьми, за вовлеченными в чужую игру. Однажды новость об их отношениях появилась в The Mail on Sunday. Сотрудники отеля в Аргентине, куда они отправились на романтические выходные, сообщили газете, что «Гарри и Челси были, как любая молодая влюбленная пара, целовались и держались за руки, и он казался совершенно одурманенным. Они выглядели безумно влюбленными, и в какой-то момент Гарри признал, что она была его первой настоящей любовью». гласка оказала нежелательное давление на их отношения. Конечно, пресса всегда ненасытны в отношении романтических историй и как только гарарри исполнился 21 год и он дал обычное интервью по поводу этого события, его уговорили добавить комментарий. Я хотел бы рассказать всем, какая она замечательная. Но знаете ли это моя личная жизнь и как только я начну говорить об этом я раскрою себя. И как только я расскажу, меня будут спрашивать об этом постоянно. Ну давай, ты же поделился в интервью. «Почему не рассказываешь нам?» Этого вполне хватило, чтобы удовлетворить газеты, чей всепоглощающий интерес Гарри и Челси казался нескончаемым. Однако первые настоящие разногласия пары были обусловлены юным возрастом и вынужденной разлукой. Челси оставалась в Южной Африке в течение первых двух лет, чтобы получить степень бакалавра в Кейптаунском университете в 2006 году, в то время как Гарри поступил в Сандхерст, прошел курс офицерской подготовки и был принят в Лейб-гвардии, конный полк и конногвардейский королевский полк. Королевский протокол считал присутствие Челси на церемонии по случаю окончания Гарри военной академии неуместным, но она все же прилетела на выпускной бал. В 2006 году Челси вернулась в Англию, чтобы получить степень бакалавра права в университете Лидсо. Между тем, Гарри делал карьеру в армии. Было объявлено, что его подразделение отправится в Ирак в следующем году. Это вызвало ужасное смятение, поскольку министр обороны согласился с принцем, который хотел, чтобы его отправили на передовую. Если бы они сказали «Нет, ты не можешь идти на передовую», то я не стал бы тащить свою, простите, задницу через Санхерст, и меня не было бы там, где я сейчас», — объявил Гарри, вызвав восхищение публики. королева которая ранее позволяла поставить на карту жизнь принца эндрю во время фолклинской войны как и любого другого солдата матроса и летчика согласилась со своим внуком хотя гарри в итоге не отправили в ирак потому что его присутствие стало бы магнитом для повстанцев подвергая опасности жизни других людей вместо этого его послали в афганистан в две отдельные командировки Это принесло ему такое уважение публики как ничто другое. Тот факт, что он был храбр и полон решимости исполнить свой долг, был счастлив делить невгоды со служивцами и не ожидал особого отношения, сникал ему уважение, которого он до сих пор не имел. Даже когда он совершал глупые поступки, например фотографировался обнаженным в лас-вегасе с группы пьяных друзей, включая тома инскипа, уважение которое он заслужил, оставалось неизменным. Дей действительноительно публика восхищалась им еще больше за то, что он был парень не промах. Это показало, что он был не только храбрым человеком, но и принцем, который был в сущности простым и симпатичным человеком. Если Челси была готова дать послабление Гари в том, что касалось его пьянства, она не была готова к тому, чтобы ее игнорировали. Когда Гари решил присутствовать на финале кубка мира по Регби в париже, а не приехать на ее второй день рождения, она бросила его. Это был лишь первый из конфликтов, которые заканчивались примирением, но к 2009 году, после того, как Гарри решил приступить к двухгодичному учебному курсу пилотирования вертолетов для армейской авиации, Челси проявила решительность, изменив свой профиль в сети Facebook. Отношения без пары. Она знала, что утечка новостей в прессу — лишь вопрос времени, но приветствовала передышку, так как к тому времени сильно устала от вторжений СМИ, а также с нетерпением ждала паузы в напряженных отношениях на расстоянии. В течение следующих двух лет отношения Гарри и Челси продолжались не систематически. Между ними была искренняя привязанность. Но их молодость и карьера Гарри в армии означали, что Челси приходилось приносить те же жертвы, что и другим армейским женам и подругам, при этом все время выдерживая натиск прессы, которая следила за каждым ее шагом. момент уже нитьбы вылима на кэтрин милтон 29 апреля 2011 года характер отношений гарри и челси оставался неопределенным но доверие между ними было настолько сильным что челси не только помогла гарри написать речь шафера но и была его спутницей на свадьбе и во время последующих мероприятий К 2012 году Гарри и Челси определенно двигались в противоположных направлениях. Принцесса Евгения знала, что ее двоюродный брат хотел бы познакомиться с девушкой, и что ее хорошая подруга Крисида Бонас недавно рассталась с бойфрендом, Гарри Бентуартом Стэнли. Они были парой в университете Линдса, но как только Бентуарт Стэнли ушел в академический отпуск один, их отношения подошли к концу. Так что Евгения представила друг другу принца Гарри и Крисиду, и те хорошо поладили. Какое то время казалось что они идеально подходят друг другу оба были атлетичны красивы богемны и у к крисидда было то преимущество что она принадлежала к высшему классу британцев и происходило из такой же яркой семьи как и гарри в отличие от семьи дэи к крисидда привыкла к прессе и ее мать и тети были светскими льийцами в 1970-х когда были молоды и редкие недели обходились без упоминания их имен в колонках с плетен Ее мать, леди Мэри Гэй Керзан, была старшей из двух дочерей шестого графа Хоу в его втором браке. Ее тетя, леди Шарлотта Керзан, была на год младше, а в 1970-е сестры Керзан были такими столичными звездами, что нельзя было пойти на вечеринку в любом месте Лондона или Центральных графств, не столкнувшись хотя бы с одной из них. В то время мэри гей состояла в первом браке с эсмондом купером ки у которого были даже еще более тесные связи в обществе чем у девушек и семьи керзин если такое было возможно его дедом по материнской линии был могущественный газетный магнат эсмон второй викон тротор мир опятьджина его дяде достопочтенного мира хармсварта была одной из самых выдающихся фигур в обществе в если вир был безмятежен до сдержанности обладая при этом очаровательным чувством юмора поэт с удовольствием ставшая третий виконтесс и ротор мир в 1978 году была непредсказуемой была муткой вечно носящий большой бант от лакруа в кудрявых каштановых волосах в стиле ширли темп ее уши и руки были украшены драгоценными камнями размером с миндаль а неизменная пара тапок контрастировала со всем костюмом. Образ завершал бокал шампанского в одной руке и сверкающая палочка для перемешивания коктейлей в другой. Пэт пила только шампанское, но терпеть не могла пузырьки. Отсюда золотая палочка для коктейлей и ироничное прозвище «пузырек», которое она ненавидела и которое друзья не решались использовать, обращаясь к ней напрямую. К 1989 году, когда родилась Крисида, Мэри Гей вышла третий раз замуж за бизнесмена по имени Джеффри Бонас, выпускника школы Харроу. Когда-то у его семьи было много денег, но к тому времени их уже не осталось. Клесидда была их единственным ребенком, но у нее было семь сводных братьев и сестер. К счастью для ее родителей Клесидда была спортивной и выиграла стипендию в колледже Прайер парк в Бате, после чего поступила в стоу, а затем отправилась в один из любимых университетов аристократии, Лидский, где изучала танцы. Она была красивой девушкой, и это было хорошо для актерской карьеры, о которой она мечтала. За годы между рождением Крисиды и ее знакомством с Гарри в британском обществе произошли глубокие изменения. Все, включая членов королевской семьи и аристократию, получили возможность действовать более свободно, так что теперь каждый имел больший выбор в плане того, что делать со своей жизнью. Это стало результатом слома иерархической лестницы, которая когда-то определяла социальный порядок снизу вверх, по вертикали и горизонтали. разделение на классы все еще существовало, но теперь оно воспринималось как преодолимое. Хо хотя аристократия по-прежнему имело определенное влияние в национальном контексте она перестала быть ооракулом, каким была в те дни, когда вертикальная иерархия подразумевала почтение. Британское общество больше не было почительным и это дало каждому свободу попытаться реализовать свои желания и амбиции таким образом, какой был немыслим для предыдущего поколения. Крисида и Гарри, которые изучали вариант устройства их дальнейшей жизни, при этом вопрос «вместе или по отдельности?» не рассматривался, были типичными представителями открытости, которая теперь стала присуща британскому обществу. Во многих отношениях Гарри и Крисида казались идеальной парой. Они подходили друг к другу не только физически и по происхождению, но также по интересам и мировоззрению. В аристократических кругах ходили слухи что Мэри гей хотела чтобы ее дочь вошла в королевскую семью даже больше чем дочь но поскольку к крисидда и гарри казалось так хорошо соответствовали друг другу и были так хороши вместе все скрестили пальцыем в надежде что все сложится Кресидда однако вела борьбу под зорким взглядом прессы когда она появилась в радиопередаче женский час она упомянула о некоторых трудностях Я думаю что дело в наклеивании ярлыков. Я обнаружила, что особенно в этой стране люди очень быстро помещают вас в клеточку таблицы у себя в голове и думают «Ага, ты такой, значит, ты должен быть только таким». Это невероятно расстраивает. Она столкнулась с той же реальностью, с какой столкнулись мои подруги, имевшие шанс выйти замуж за члена королевской семьи в ее возрасте. Если только вы не столь мучительно влюблены в человека, что предпочли бы быть прикованы к позорному столбу, чем жить без него, Если бы вы не знали с полной уверенностью, что останетесь так влюблены в него, то пытка быть членом королевской семьи будет невыносимой. Или если вы не были настолько амбициозны, что выдержали бы любое пекло, значит, вы всего лишь провели день на солнышке, обгорели и отправились в тенек, чтобы намазаться ромашковым лосьоном. К 2014 году Крисида созрела для тени. Она и Гарри расстались, оставаясь в дружеских отношениях. Ранее он также перестал встречаться с Челси, причем позже обеих пригласили на его свадьбу. Крисида спокойно вернулась к своему предыдущему бойфренду, Гарри Вентуорту Стэнли, еще одному высокому красивому второму сыну, чья мать Маркиза Милфорд-Хейвен. Она жена главы рода Маунт-Беттенов, из которого происходит линия принца Гарри – Маунт-Беттенов-Винзоров. Она оставалась в настолько хороших отношениях с королевской семьей, что присутствовала на свадьбе Гарри с Меган и принцессой Евгении с Джеком Бруксбенком. К этому времени Гарри был для публики чем-то вроде героя. Его первая командировка в Афганистан в качестве передового авиадиспетчера в провинции Гильменд внезапно закончилась, когда немецкая газета «Билд» и австралийский журнал «The New Idea» нарушили мораторий на освещение его присутствия. Разочарованный тем, что вынужден покинуть своих людей, но понимая опасность, которой его продолжающееся присутствие может их подвергнуть, гарари был вывезен по воздуху до того, как у талибана появилась возможность атаковать. Раздосадованный таким окончанием своей командировки, он тем не менее был рад получить медаль за оперативную службу в Афганистане от почетного командира его полка, его тетки принцессы Анны в казармах комбармер. Помимо любви к порядку, дисциплине и духу товарищества в армии, одним из величайших удовольствий от той жизни для Гарри было то, что он мог быть просто человеком. Его королевский статус не имел никакого значения, за исключением случаев, когда из-за информации о его присутствии становились невозможными назначения или задания, которые поставили бы под удар его боевых товарищей. Задача для его начальства заключалась в том, чтобы найти для него значимую роль, которая позволила бы ему проявить способности, не подвергая сослуживцев к повышенной опасности. Как и его отец, брат и дядя, Гарри затем стал пилотом вертолета, поэтому его во второй раз отправили в Афганистан. На этот раз секретность не соблюдалась, и о его назначении было объявлено заранее в знак уверенности и неповиновения со стороны британских властей. Его прибытие в лагерь «Бастион» на четырехмесячную службу в качестве второго пилота и стрелка вертолета «Апач» было с радостью встречено талибами. Их представитель Забиулы Муджахид заявил агентству «Рейтер». «Мы прилагаем все усилия, чтобы избавиться от него». Либо путем убийства, либо похищения. Мы проинформировали наших командующих в Гильмельде, чтобы они сделали все возможное, чтобы устранить его. Было очевидно, что вероятность успеха Талибана мала. Лагерь «Бастион» был так же безопасен, как и Форт Нокс. Сделав такое заявление, Талибан обрек себя на провал. Британская и американская пресса была в восторге от присутствия Гарри, что было важно как для поддержания морального духа союзных войск в Афганистане, так и для репутации Гарри в Англии. Репутация храбрового солдата укрепила популярность Гарри и расширила его возможности как в качестве армейского офицера, так и в качестве принца, однако они не включали длительное пребывание в зонах боевых действий. Его присутствие было слишком рискованным для всех заинтересованных сторон, поэтому к разочарованию Гарри он был незаметно переведен на офицерскую должность в штабе армии в Лондоне. Его офис находился в расположении Конной гвардии и в его обязанности входила помощь в координации важных армейских мероприятий в Лондоне. Это могло стать разочарованием для того, кто любил лежать в окопах вместе с боевыми друзьями, пачкаясь в грязи, но также возможностью оставить след в истории, использовав творческую жилку. В отличие от Чарльза и Уильимма, чь положение непосредственных наследников престола позволяло достаточно легко определить их роли, Гари, будучи вторым сыном, имела больше вариантов. В пределах разумного он мог делать то, что хотел. Роль запасного могла предоставить возможности, которых не мог иметь старший сын. емуму были нужны лишь воображение и решимость, чтобы ими воспользоваться. То что Гари сделал далее, покрыла его славой и показала что его гуманитарная деятельность не была пустым барабаном в которой нужно бить для собственного прославления а искренним и глубоко укоренившимся стремлением создавать возможности для тех кто их лишён он организовал игры непобежденных спортивное мероприятие паралимпийского типа для раненых или немощных солдат обоего пола которое он сам и в боевом снаряжении официально открыл в бывшем олимпийском центре в стратфорде на востоке лондона в марте 2014 года в эти соревнования, вдохновленные чрезвычайно успешными олимпийскими играми 2012 года в британской столице и воинскими играми, организованными Олимпийским комитетом Соеенных Штатов в 2010 году, состоялись в сентябре 2014 года. К этому времени все поняли, что Гарри искренне сочувствует тем, кому повезло меньше, чем ему самому. Он был покровителем программы «Прогулки с ранеными» с момента ее начала в 2010 году. Ходил от их имени в Арктику в 2011 году, а в 2015 году добрался до Южного полюса. Он также продвигал Сентебл, сделав известными и саму благотворительную организацию, или Сота так, как никому и никогда раньше не удавалось. Его чувство юмора также принесло ему много поклонников. Например, в 2012 году... Когда во время официального визита на ямайку он победил самого быстрого человека на земле у сейна болта, сплутовав и добежав до финиша перед началом гонки. Когда атлет затем сделал свое характерное движение молнии болта, гарри был рядом с ним и повторил его. Ямайцы полюбили его, сказал мне верховный комиссар ямайки. он был просто восхитителен. В марте 2015 года дворец объявил, что Гарри покинет армию в июне. Ограничения, которые ему предстояло пережить, могли помочь ему с личной жизнью, если бы он нашел себе пару. Другой вопрос, будет ли для него благоприятна неорганизованность, с которой придется столкнуться в гражданской жизни. Всю жизнь Гарри нужно было чем-то занимать. Он делал успехи в армии, потому что был той личностью, которая нуждалась в порядке, чтобы выявить в себе лучшее. Еще будучи маленьким мальчиком, он умолял Кена Уорфа давать ему задания. Он обладал лидерскими способностями среднего уровня, умел подчиняться приказам, обладал энергией и мужеством. Ему нравилось преодолевать невзгоды вместе со служивцами. Гарри был идеальным военным, но у него не было внутренней искры или самодисциплины, которые позволяют людям процветать в неструктурированной среде. Что еще больше усложняло ситуацию, так это то, что Гарри был упрям. Он был воспитан Дианой и в меньшей степени отцом, будучи едва ли способным адекватно оценить свое место в общей картине мира. Он был вторым сыном, роль которого никогда не могла быть так четко очерчена, как роль его старшего брата, причем со временем она становилась все менее важной в конституционном плане. С неизбежности его ожидала участь принца Эндрю, который вначале был вторым в очереди на престол, но обнаружил, что с рождением каждого конкурирующего с ним ребенка все больше и больше смещается вниз в списке наследников. Имелись сомнения, способен ли Гарри реализовать свой потенциал в отсутствии четких рамок, как в армии, но энтузиазм, с которым он принимал королевские проекты в гражданской жизни, воодушевил наблюдателей. Возможно, у него все-таки было все, что нужно, чтобы стать успешным принцем на гражданке. В отличие от общественной жизни, в личном плане Гарри стремился найти девушку, которая хотела бы взять его на полную ставку. Однако никто этого не хотел. Он был достаточно приятным парнем, несомненно, привлекательным физически, с хорошей спортивной подготовкой, как у боеспособного солдата, но у него были эмоциональные проблемы. Гарри часто был неоправданно зол. Я знаю один случай, когда он без всякой причины пытался напасть на ровесника своего отца. Его утащили сотрудники службы охраны, и ему повезло, что инцидент не вызвал последствий. Или быть грубым и предъявлять много требований к своим близким. Он мог быть излишне навязчивым, не контролируя свои эмоции. Похоже, Гари считал, что все его проблемы связаны со смертью матери, но люди, хорошо знавшие семью, не соглашались с этим. Его родственники говорят мне, что у него всегда будут проблемы, потому что Диана просто отказывалась делать выводы. Патрик Джеффсон, ее личный секретарь, подтвердил это, когда рассказал о трехлетнем Гарри, преднамеренно въехавшем на своем трехколесном велосипеде в старшего офицера кавалерии, который пришел с официальным визитом к своему командующему. Хотя Диана и отругала сына, она не наказала его, и Гарри уехал без раскаяния и последствий. Усилия, которые предпринимал Гарри для поиска подруги, стали притчей во языцах. Так что в 2016 году его невестка Кэтрин даже подарила ему в шутку комплект «Вырасти свою собственную девушку». В аристократических кругах не было секретом, что он отчаянно хотел жениться и начать свою собственную семейную жизнь. В отличие от многих мужчин, которые хотят гулять направо и налево, переходя от женщины к женщине и не задумываясь об эмоциональных нюансах, Гарри смотрел на отношения почти по-женски. Они были больше о любви, чем о сексе. И хотя он мог легко получить секс, настоящая любовь до сих пор оставалась удручающе неуловимой. Действительно, поиски принца любви стали почти безнадежными. Гарри просил друзей познакомить его с хорошо воспитанными, привлекательными девушками. И чтобы убедиться, что они хотят общаться с ним не из-за его имени и звания, по иронии судьбы, именно это отталкивает большинство благовоспитанных девушек, он стал притворяться кем-то другим. Он поступил так с подругой моих детей, Бое и Джессикой Хейделл, которая нашла этот опыт таким странным и неприятным, что оказалось абсолютно беспомощной. Как по мнению одного из самых известных мужчин должна хорошо образованная, воспитанная умная девушка отреагировать, когда он попытается начать отношения инкогнита. Должна ли она согласиться с обманом или назвать вещи своими именами? Почему он мог подумать, что ее так сильно волнуют его звания, титул и происхождения, что ему приходится притвориться кем-то другим? Как девушка может начать настоящее отношение с человеком, который не является тем, кем он себя называет? Сумасшедший, просто сумасшедший. Хотя Джессика думала, что Гарри был вполне милым человеком, она не могла представить себе отношения с кем-либо, кто начинал бы с подобных вещей. Я могу утверждать, что это обернулось потерей для Гарри, а не для нее. Она красивая голубоглазая блондинка с идеальной фигурой. Она стильная, со вкусом, говоря точнее, штучное изделие. Из нее получилась бы замечательная герцогиня Сассекская. А затем Гарри познакомился с Меган. Как говорилось выше, Меган прилетела в Лондон, чтобы посмотреть, как Сирена Уильямс играет в теннис на Уимблдоне. Эта поездка станет поворотной, и ее обстоятельства дают реальное представление о том, как Меган достигла таких высот. Почти за два года до этого она наняла влиятельного британского менеджера, Джину Нелтерпкаун, которая продвигала ее профиль и выполняла поручения, одновременно налаживая связи, которые Меган не смогла бы установить в одиночку. Меган никогда не встретила бы Гарри без помощи Нелтерп Каун, которая стала одним из немногих свидетелей того, что на самом деле произошло. Вклад бизнес-менеджера в это знакомство поистине судьбоносен. Не в последнюю очередь потому, что ее выдающиеся достижения и выбранные области указывают на глубокое знание черт характера, способствующих успеху или неудаче в общественной жизни. Наблюдения Нелтерп Каун позволяют нам выявить качество, благодаря которым Меган добилась своего. Она решила, что главные инструменты- это очаровательная, соблазнительная и харизматичная личность, сочетающаяся с физической красотой, обладающая мощным интеллектом и уникальной решимостью достичь успеха. Две женщины встретились в Атаве в 2014 году, когда управляющий директор и соучредитель престижной компании Крюгер Coун Talent Managementжмент находилась там для продвижения One Young World Summit. Это конференция для 18-30-летних, открытая премьер-министром Джастином Трюдо при участии таких звезд, как Эмма Уотсон и клиентка Крюгер Коун Шер. Меган была там не только в качестве успешной, хотя и второстепенной актрисы, но и как основательница The Teague. В блоге она написала о том, как стала консультантом, и что... One Young World приглашает молодых людей со всего мира, которые активно работают над преобразованием социально-политической сферы. Это делегаты, которые выступают против нарушений прав человека, экологических кризисов, проблем гендерного равенства, дискриминации и несправедливости. Мэгган и Джинна говорили по телефону и писали друг другу по электронной почте несколько раз, прежде чем встретиться лично. Это была, так сказать, любовь с первого взгляда, и она случилась еще до того, как Нелл Торпкаун, уроженка Южной Африки, живущая в Лондоне, впервые увидела Меган в гостиничном номере в Оттаве, который та делила с Кори Витиелла. «Я сразу могла сказать, что она особенная, что у нее есть качество звезды. Я занимаюсь этим бизнесом долгое время и знаю, что этому нельзя обучить. У тебя это либо есть, либо нет. У нее есть». Если бы Нелл Торпкаун поразмыслила над обстоятельствами встречи, она бы увидела, что Меган словно давала понять, как ей видится отношение других к себе самой. Дверь открыл Кори, в то время как Меган, не готовая к заранее назначенной встрече, с перехваченными сзади волосами, была одета в махровый халат. Не проявляя никакого сожаления по поводу того, что можно было бы истолковать как неуважение, Меган бурно двинулась вперед, и мы обнялись, как будто знали друг друга много лет. Она была восхитительна. тепле красивая и чрезвычайно харизматичная. Меэгган своей обходительностью совершенно околдовала нелтеркаун она установила идеальный зрительный контакт а затем началось общение она мгновенно переносит вас прямо в свой мир. она также заставляет вас думать что в мире нет больше никого с кем бы она хотела быть чего люди не понимают в Меган так это того что она невероятно умна и настолько амбициозно что находится в вне категорий. Откровенная в желании извлекать пользу при любой возможности, Мэган использовала конференцию и свой блог для продвижения и The TIC, и самой себя, уделяя в то же время заслуженное внимание и самой конференции. Она была весьма прилежна и любознательна, а потому знала, что компания Kruger Cone Talent Management представляет 300 топовых имен в более чем 70 странах. Среди них Шер, Боб Гелдов, Сэр Ричард Брэнсон и Эль Макферсон. Они специализировались на подборе и привлечении корпоративных заказов, на организации публичных выступлений и выступлений для своих клиентов, а также в переговорах по вопросам литературы, издательского дела и поддержке брендов в столь разных областях, как спорт, дизайн, мода, СМИ и телерадиовещание. Если бы Мэган смогла убедить Нелл Торпкаун пригласить ее, она поднялась бы на следующую ступеньку лестницы, ведущей к тому шеломительному успеху, которого она добивалась. Более того, она совершила бы бросок из Северной Америки в Англию, куда, как она позже призналась английско-светской львице Лизе Канди, она и хотела попасть. Меган и Нелл Торпкаун сразу же стали тем, кого Диана Уэльская называла верными друзьями. Бизнес-менеджер вскоре спросила Меган, не хочет ли та, чтобы она ее представляла. Прием Меган, описанный другими и подтвержденный рассказом Нелл Торпкаун о том, как они сблизились как в личном, так и в профессиональном плане, таков «сделать первый шаг», приложить все усилия, позволить всем осознать, насколько она прекрасна, а затем отступить, и дальше пусть они уже сами суетятся. Это блестящий способ, поскольку другой человек думает, будто он определяет ситуацию, в то время как на самом деле Меган остается движущей силой и сохраняет контроль. Нелтер Пкаун стал ее коммерческим агентом, помогая ей получать поддержку и спонсорские сделки с ведущими брендами. По ее мнению, Меган... В первую очередь бизнесвумен. Она была острой как бритва, творческой и дотошной, с хорошими деловыми мозгами и американским предприимчивым отношением к жизни. У двух женщин легко возникла дружба после всего лишь нескольких встреч. Нелтор Пкаун чувствовала глубокую привязанность к ней и сложилось впечатление, что та испытывала подобные чувства. Она говорила то же самое. Они даже путешествовали вместе, с удовольствием проводя время вдвоем, по мере того, как к Меган приходило все больше и больше признания. В июне 2016 года Меган прилетела в Лондон на пиар-мероприятие, заодно посмотрев, как ее подруга Сирена Уильямс играет на Умблдоне. Она завязала мгновенную дружбу, это один из ее талантов, с Вайлет фон Вестенхольц, директором по связям с общественностью компании Ральф Лоран. Вайлет была подругой детства принца Гарри. а ее отец Пирс – барон фон Вестенхольц, бывший олимпийский лыжник, одним из старейших и ближайших друзей принца Чарльза. В результате Вайлетт, ее брат Фредерик и сестра Виктория росли с принцами Уильямом и Гарри. Семьи сохраняли близкие отношения, и Вайлетт знала, что Гарри отчаянно хотел кого-то встретить. Один из членов королевской семьи сказал мне, она устроила ему свидание вслепую с Меган Маркл. Остальное уже история. Валет никогда не подтверждала, что сыграла роль Ккупидона, тем более, как говорит королевская особа, она бы и не стала, не так ли? К тому времени, когда общественность узнала об отношениях, в аристократических кругах говорили, что члены королевской семьи рвали на себе волосы, получив в результате проверки биографических данных весьма неоднозначную информацию. Некоторые люди хвалят Меэгган Маркл, но другие предполагают, что она была известна в голливуде и Таронто как преимущественно хитрый делец. Это было похоже на представление в Нью-Йорке тифозной Мэри. Но у Мэган было одно компенсирующее все качество. Ее двухрасовая принадлежность стала ответом на молитвы семьи. Как заявила Нелтор Пкаун, Мэган невероятно умна, и она играла безупречно с того дня, когда Вайлетт предложила представить ее Гарри, и до момента, когда те собрались пожениться. По словам самой Мэган, когда она хотела нас представить, у меня был один вопрос. Хороший ли он? Потому что если бы он не был добрым, Это не имело бы смысла. Меган демонстрировала выверенную степень сопротивления, и это убедило Вайлис, что она действительно милая, красивая и любящая молодая женщина, какой ей выглядела. Так ее и воспринимали, пока они с Гарри не собрались пожениться. Только тогда на безупречном фасаде, которое она до тех пор представляла королевскому миру, начали появляться трещины. Но идеальных людей не бывает, и мало кто верил, что Меган будет чем-то, кроме положительного дополнения к королевской семье. Тем более никто не мог вообразить, что в течение первого года супружества она готовила базу к тому, чтобы вместе с Гарри покинуть круг старших членов королевской семьи. Однако за пределами микро королевского мира трещины начали возникать по мере того, как Ро роман Меэгган и Гариб набирал обороты. Первым, кто не выдержал, был Пиррс Морган, которого Меэгган обхаживала во время предыдущихвиззитов Лондона. они выпили последний глоток перед тем как она уехала на свою первую встречу с принцем гарри и как говорит пирс после этого она его просто выключила хотя она несомненно чувствовала необходимость проявлять осторожность и защищать свои зарождающиеся отношения от любопытных глаз прессы факт остается фактом она допустила тактическую ошибку пирс морган благородный человек при все своей риторике и противоречивости он никогда не предал бы ее доверие Поступая так, Меган делала все, чтобы ее воспринимали как врага, если что-то пойдет не так. И когда так произошло, ее действия ударили по ней рикошетом. Еще одной подругой, которую Меган завела за последние пару лет, пока летала туда-сюда, в то время как Нелл Торпкаун улучшала ее имидж и пополняла ее банковский счет, стала бывшая жена профессионального футболиста, модель, телеведущая и светская львица Лиззи Канди. Они подружились настолько тесно, что Меэгган призналась в желании покинуть форс-мажоры, переехать в Лондон, присоединиться к звездному составу в реалити-шоу, золотая молодежь Челси и выйти замуж за британца. Тот факт, что она не принадлежала к числу звезд первой величины и не была британкой, похоже, не имел значения в расчетах Меган, поскольку она призналась, что хочет присоединиться к актерскому составу реалити-шоу о британцах из высших слоев общества, живущих в Челси, и вскоре умоляла Лиззи найти ей богатого и знаменитого англичанина. Лиззи предложила познакомить ее с футболистом-мультимиллионером Эшли Коулом, но Меган отклонила предложение, как только поняла, кем он был. Ли подумала, что это могло быть потому, что семейное прошлое у обоих было неоднозначным. Но один из критиков Меэгган предположил, что это произошло потому, что ей не нравятся цветные мужчины. Достаточно взглянуть на ее историю, чтобы увидеть, что все ее основные партнеры были белыми. Конечно, нет причин, по которым цветная женщина должна ограничивать себя цветными мужчинами. Один из английских друзей Гарри и Меган полагал, что предложение Лизе оскорбило Меган, которая была чувствительна к своей расовой принадлежности. Не хотела ли Лизе сказать, что она годится для общения только с мужчинами смешанной расы? Для Меган это было бы унижением. Но вскоре после этого она встретила Гарри и уже не нуждалась в других вариантах. Когда Лизе услышала эту новость, она написала Меган сообщение, в котором говорила «какой это улов». Меган ответила «да, я знаю», а затем также пропала. Следующей из ее жизни была вычеркнута Нелторп Каун. Несмотря на то, что они были настолько близкими подругами, что рассказывали друг другу о своей личной жизни, путешествовали вместе и сформировали, как думала бизнес-менеджер, близкую связь. Когда Меган сообщила ей после третьего свидания с Гарри, что их намерения серьезны, что они планируют будущее вместе и что они сказали друг другу «Мы собираемся изменить мир», Нелторп Каун попыталась раскрыть ей глаза на то, какова на самом деле жизнь члена королевской семьи. У меня появились дурные предчувствия, когда я поняла, что она ждала предложения от Гарри. Это было не только внимание СМИ. Я отчетливо помню, как объясняла, когда мы потягивали вино в лондонском Вест-Энде, что она должна оправдать огромные ожидания британской публики, королевской семьи и придворных. Я объяснила ей. Это серьезно. Это конец твоей нормальной жизни. Конец твоего уединения всего. Меган подняла руку и заставила Нелтерп Каун замолчать. Стоой, сказала она остальным тоном, которого я раньше не замечала. Я не хочу слышать негатива. Это счастливое время для нас. Таково было начало конца. Он настал вскоре за неделю до того, как общественности стало известно об отношениях Меэгган и Гарри. Меэгган написала Нелтрпкаун электронное письмо, в котором говорила, что отказывается от своей карьеры и мы должны расторгнуть наш контракт. После этого она забыла о существовании Нелтерп Каун и вела себя так, будто у них никогда не было продуктивных профессиональных отношений, близкой личной дружбы или даже встреч. Несмотря на весь свой свирепый интеллект, Меган, похоже, не понимала, что выдавливание людей из своей жизни заставляло их чувствовать себя использованными. Она отбрасывает их, будто они никогда не существовали, когда теряет к ним интерес. Можно утверждать, что Меган была осторожна и старалась обезопасить себя, но факт остается фактом. она создавала себе проблемы. Она настраивала против себя людей, которые были и хотели оставаться ее друзьями. И независимо от того, насколько успешной она была и насколько великой станет, если их с горя отношений закончится браком, а оба они чувствовали, что дело идет именно к этому, придет день, когда это ей аукнется. Так оно и вышло. Хотя позже Меган во время своего скандального южноафриканского интервью говорила Тому Брэдбери, что была... Наивной, когда друзья предупреждали ее об опасности СМИ, Нелл Торп Каунт совсем не считает ее наивной и прилагает усилия, чтобы мир узнал об этом. Она очень амбициозная женщина, и когда приходит время двигаться дальше, у Меган есть способ закрыть дверь в прошлое, как она сделала со своим отцом, братом и сестрой, со своим первым мужем и со мной. Меган пыталась представить себя невинной, однако она была не инженю, а искушенной женщиной, стремившейся к осуществлению своей жизненной миссии. Поймать не какого-нибудь старого принца, а принца. Нелторп Каун заявила. Ее опыт общения с Меган показал, что та непорядочна и нисколько не испытывает угрозений совести, прилагая максимум усилий, чтобы скрыть свою расчетливость за вуалью несуществующей невинности. Она отвергает утверждение Меган о чистоте ее сердца и помыслов при знакомстве с Гарри. Меган утверждала, что, будучи американкой, она даже не знала, кто такой Гарри. Это заставило Нелл Торпкаун громко рассмеяться, потому что в юности у Меган не только были книги о Диане. Она неоднократно смотрела запись похорон принцессы, а затем использовала ее как ролевую модель. При этом Меган сказала Нелл Торпкаун, когда они пили в тот день, когда она должна была впервые встретиться с принцем Гарри, что прогуглила его. Однако она не только точно знала, кто такой Гарри, но и была очень взволнована встречей с ним, понимая, что тот станет ее билетом к всемирной славе, если у них все сложится. Я смотрела на то, какая она ошеломительная, и думала. Он просто не сможет устоять перед ней. Конечно, Меган должна была быть слепой и глупой, каковой она отнюдь не была. чтобы не увидеть, как Гарри может изменить ее жизнь к лучшему, если они сблизятся. Но что действительно сделало ее неотразимой для одинокого принца, так это не внешность, которая и так была бесподобной, а огонь, который ярко горел в ней. Она обладала пылом и решимостью оставить заметный след от своего путешествия к месту назначения. С каждой ступенькой, на которой она поднималась по лестнице успеха, ее личность становилась сильнее, навыки общения более совершенными, самопрезентация все более точной. При этом налет мягкости и уязвимости становился все ярче. За семь неполных лет, которые занял ее путь от неудачливой актрисы до всемирной знаменитости, Мэган действительно избавилась от всего, как она выразилась, негатива, который когда-то сдерживал ее. И сегодня, когда бы она не включала навыки своей выдающейся личности, чтобы разбить чью-то защиту, ей это, как правило, удается. Она была совершенно убедительна в своей демонстрации заботы и искренности. Если под поверхностью и был намек на сталь, Это воспринималось положительно, а не отрицательно, поскольку указывало на огромную силу ее характера и силеустремленности. Меган так открыто говорила о своей амбициозности, о желании повлиять на каждую ситуацию, которая была ей благоприятна, об этике, что люди воспринимали ее мягкость как единственную черту Меган, считая, что все проявления жесткости скрывали мягкое и благородное сердце. При этом те, кого она оставила, относились к ней цинично, а те, с кем сохранила отношения, были убеждены, что она действительно замечательной, самоотверженный восхитительный любящий и отзывчивый человек так в частности заявляла джессика молруни и еще она сильная она самый сильный человек которого я знаю сказала сиренена уильямс встретив гарри и решив что он ей нравится Меэгган сделала его последним в длинной череде людей испытавших силу ее протяжения Впервые они встретились за бокалом вина в начале июля 2016 года в частном клубе Робина Бирли по адресу Херфорд Сстрит 5 в Мйфер и сразу же хорошо поладили. Гари сказал: « Я даже не слышал о ней, пока Вайлет фон Весттен Ходс не упомянула ее имя. Он попросил Вайлет дать немного информации о ней. Я никогда не смотрел форс-мажоров и никогда раньше не слышал о Меган. Я был приятно удивлен, когда вошел в эту комнату и увидел ее. Вот она сидит там. Я подумал, ладно, мне нужно постараться. Если вы проанализируете слова Ники Приди и других людей, хорошо знавших Меган на протяжении многих лет, то обнаружите закономерность. Меган такая сдержанная, но при этом яркая, даже когда молчит. А когда говорит она настолько полна энтузиазма, настолько непо непосредственное и теплое, что выявляет лучшее в каждом, на кого хочет произвести впечатление. Но сама ее сдержанная манера транслирует мужчина молчаливое послание, что им следует постараться, как выразился Гари. Тем самым он неосознанно признался, что с самого начала понимал.ся игра сведется к доставлению удовольствия Меэгган. Она гордая и откровенная феминистка, которая не только отстаивает расширение прав и возможностей, но и не скрывает желания сохранить контроль над своей судьбой. Это невозможно сделать, не управляя ее отношениями, в которых она состоит, и прочими обстоятельствами жизни. Когда после ухода от Тревора Меган сказала, что разлука не пугает ее, а даже придает сил, она на самом деле имела в виду, что никогда больше не будет связана с мужчиной, который не выполняет ее требования именно так и тогда, как и когда она этого захочет. За все эти годы глотания и обид, когда Тревор цеплялся за свою принципиальность и отказывался найти ей роли, она поняла, что мужчину стоит заводить только в том случае, если он даст ей то, чего она пожелает здесь и сейчас. Если он не может или не хочет, она перейдет к кому-то другому, кто сможет и сделает. Такой подход давал ей автономию, привлекательную для мужчин, которым нравились сильные личности. Они интерпретировали его как силу и независимость, а не бездушие и приспособленчество. Это была не единственная сторона личности Мэган, которая с самого начала очаровала Гарри. Она открыто говорила о своей потребности иметь голос не только с мужчиной в ее жизни, но и со всеми остальными. Он был потрясен тем, насколько она была самоуверенной. Мэган также дала понять, что должна сохранять контроль, и что у нее нет времени на тех, кто ее не радует. Я думаю, они довольно быстро сказали друг другу. «Ну, что мы делаем завтра? Мы должны встретиться снова». Ни на мгновение она не выразила ни малейшего почтения для принца привыкшего к нему но жаждущего быть мужчиной это было чрезвычайно привлекательно по иронии судьбы то же самое помогло у воли симпсон завоевать сердце бывшего короля эдуарда вось это сработало и для ричарда бертона когда он отнесся к элизабет Тейлор привыкшей к почитанию как богини кино просто как к женщине гарарри и Меэгган покинули харту street 5 и зная, что произошло нечто особенное. На следующий вечер взволнованный принц, словно летавший на крыльях от привкушения, что, возможно, лишь для искреннего и эмоционального человека, встретился с весьма самоуверенной, но очень теплой и отзывчивой Меган в Сохо-хаус. Ее друг Маркус Андерсон обеспечил им укромное местечко, где они могли спокойно выпить вина. «Два свидания подряд в Лондоне», — сказал Гарри. пустя три, может быть четыре недели мне удалось убедить ее присоединиться ко мне в Боцване, и мы разбили лагерь вдвоем под звездами. Они были вместе там пять дней. и это было что-то совершенно фантастическое. Тог тогда мы были действительно одни, и для меня очень важно, чтобы у нас была возможность узнать друг друга. Меэгган сказала:сё, что я узнала о нем, я узнала через него они не из разных новостей таблоидов или чего-то еще. всем что я узнала о его семье, Он сам поделился со мной и наоборот. Так что для нас обоих это был абсолютно естественный способ узнать друг друга. Хотя критики Мэган обвиняли ее в неискренности, в том, что она хорошо подготовилась и знала о Гарри гораздо больше, чем утверждала, факт остается фактом. Их отношения сложились. Если ее мотивы и были более разноплановыми, чем его, это не меняет того факта, что между ними явно было что-то особенное. Теперь они взялись за создание своего мира, в котором отношения стали развиваться очень стремительно. После третьего свидания Мэган сказала Нелл Торпкаун, что они с Гарри настолько серьезно относятся друг к другу, что уже строят планы совместного будущего. Позже пара утверждала, что у нее было пять или шесть месяцев уединения, прежде чем отношения стали достоянием общественности. На деле все было не так. Они встретились всего несколько раз менее чем за четыре месяца, прежде чем стало известно об их связи. Это показывает, насколько интенсивной была жизнь у каждого из них. Меган снималась в форс-мажорах в Торонто, и Гарри прилетал к ней несколько раз. Она также приезжала в Лондон один или два раза, тихо проживая у Гарри в Натингемском коттедже, который тогда был его домом на территории Кенсингтонского дворца. Этот небольшой и старомодный коттедж использовался для размещения личных секретарей, вышедших на пенсию, таких как сэр Аллен Томми Ласселс, которого принцесса Маргарет справедливо обвиняла в том, что он лишил ее шансов выйти замуж за полковника авиации Питера Таунсенда. Всякий раз, когда она видела его идущим по комплексу Кенсингтонского дворца, она велела своему шоферу сбить ублюдка, указание, которое он благоразумно избегал выполнять. Но коттедж был скромным, поэтому Меган и Гарри смогли уединиться, чтобы вывести свои отношения на новый уровень. Затем, 30 октября 2016 года, The Sunday Express раскрыл гнездышко влюбленных. Теперь мир знал, что у принца Гарри есть девушка по имени Меган Маркл. Он как раз был у нее в Торонто, когда стала известна эта история. В течение нескольких часов она впервые в жизни стала известным человеком. Меган наконец добралась до того, к чему так стремилась. Тут начинается самое интересное.